Сейчас Беспалов сидел в автомашине. Рядом с ним, не сняв с головы наушники, дремал радист. Возле машины бесшумно возник Весенин. — Похоже, что сегодняшняя ночь пройдет не зря, — сказал он. — Надо предупредить центр. Беспалов вырвал из блокнота листок, написал на нем несколько слов и тронул радиста за плечо. — Передайте. Спустя несколько минут в далекой Москве дежурный офицер положил на стол комиссара госбезопасности Старкова бланк шифровки. Беспокоимся о готовности всей цепочки. Возможно, что сегодня будет работа. Прочитав радиограмму, Старков наискосок написал на ней полковнику Рыбчаку внимание и приказал отнести полковнику. Но напрасно тревожились чекисты, находившиеся там в кустах у самой линии фронта. Полковник Рыбчак приказал дежурившему в его кабинете радисту сделать общий контрольный вызов, и тотчас поступил он. — Все в порядке. Пост пять ждем, пост четыре на месте. — Нет, нет. Три безрезультатные ночи не ослабили внимательность цепочки. Все ее звенья настороженно ждали того, кто должен был перейти линию фронта. Кто же был этот человек, которому создавалась такая исключительная обстановка для перехода фронта? В эту минуту он под кустами альхии сидел на дне врага, и нетерпеливо посматривал на светящийся циферблат, ожидая, когда часовая стрелка подойдет к первой цифре. Судя по знакам различия на матерчатых погонах его перепоясной ремнем сильно заношенной зеленой куртки, он был старшим лейтенантом инженерных войск. В его документах было сказано, что Николай Степанович Корольков, уроженец подмосковного города Раменского, призван в армию еще в 40 году. Его военная специальность — техник-мостовик. В командировочном предписании сказано, что он командируется в город Москву на 12 суток согласно приказу полку за номером 1207-С. Но если б старший лейтенант Корольков приехал в Раменское и зашел в свой родной дом на Первомайской улице, мать Нюс, о котором она еще осенью 41 года получила извещение, что он пропал без вести но Корольков заглядывать под родительский кровь не собирался. На дне оврага таился совсем не Николай Степанович Корольков. Настоящий Корольков в этот час, если он еще был жив, спал на нарок в каком-нибудь гитлеровском концлагере. А у этого сидевшего враги человека все было поддельно. И не только документы, а вся его судьба. Кирилл Николаевич Гуреев. Вот настоящее имя этого человека. Впрочем, тоже не совсем настоящее. Родился он в Сибири в семье бывшего колчаковского офицера, который тоже потом жил не под своей фамилией, и скрывался под поповской рясой в глухом сельском приходе. Так что ложь и обман сопутствовали Кириллу Урееву еще со дня его появления на свет. И еще ненависть. Его отец патологически ненавидел советскую власть. Однажды в пасхальные дни, напившись до озверения, он на глазах у сына зубами разорвал газету «Беднота», потом с пеной на губах, ярости налившимися кровью, плясал на обрывках газеты, хрипло крича одну и ту же фразу «Зубами горло вырву!». Во время коллективизации, когда Кириллу было уже восемнадцать лет, он вместе с отцом совершил убийство председателя сельского комитета «Бедноты». Отец Кирилла был расстрелян, а его самого сослали на 10 лет в лагеря. Там судьба свела его с уголовниками.